Скай, второй шанс. I tried to be perfect, but в переводе с английского Я пыталась быть идеальной, но оно того не стоило. Конец примечания. В гостиной у родителей напряженная атмосфера. Нас с Сэдрином посадили на диван. Мои родители в нашу сторону даже не смотрят. Всё внимание на мистера Кларкса, отца моего бывшего. Высокий, надменный, седые волосы идеально уложены, во взгляде металл. В каком-нибудь вестерне мистер Кларкс идеально подошел бы на роль гробовщика, но он занимается политикой. Пока мои родители рассыпаются в извинениях, он сверлит меня укоризненным взглядом, осуждает, пытается раздавить. На собственного сына мистер Кларкс вообще не смотрит. Эдриан сидит рядом со мной, опустив голову, и пристально изучает ковер. Раньше я считала его веснушки очаровательными, но сейчас из-за них он похож на маленького мальчика. Расстроенного мальчишку, которого отругал отец. Мне придется самой за все отвечать. Внезапно он поворачивается ко мне, и я понимаю, что это не Эдриан, а Джош. «Не волнуйся, Скай!» — улыбается он. Все будет хорошо. Успокойся!» «Да, Скай, все наладится. Твой отец об этом позаботится», — добавляет мама. Я поднимаю голову и вижу, как перешёптываются родители. Отец с улыбкой пожимает руку мистеру Кларксу. Поджатые губы, кривящиеся рты, сдержанные кивки — я все это вижу. Они уже обо всем договорились, а мне не дали и слова сказать. Потом мистер Кларкс поворачивается ко мне, и я замечаю в его глазах отблеск удовлетворения. Он выиграл. Он это знает, я это знаю. Я всего лишь пешка, которую принесли в жертву ради победы. А потом все погружается в темноту. Вздрогнув, я просыпаюсь в своей комнате в общежитии. Будильник на телефоне трезвонит уже не первый раз, и я нащупываю его, не глядя, чтобы выключить. От такого простого движения накатывает дурнота, свет больно бьет по глазам. Я снова роняю голову на подушку. В конце концов, сегодня суббота. Пусть все оставят меня в покое. Для очистки совести все таки смотрю на часы. Уже 14.40, и у меня куча пропущенных звонков. Все от Джоша. Сообщений тоже хватает. Последние пришли совсем недавно. Я жду тебя внизу, а следом я поднимаюсь. Я как раз его читаю, когда раздается стук в дверь. От одной мысли, что придется вылезать из кровати, хочется выть. Но я все таки встаю, чтобы его впустить. Джош стоит на пороге, широко улыбаясь. Ну, хоть не сбежал при виде меня, и то хорошо. Я смотрю, кто-то любит поспать. У него сегодня явно хорошее настроение. Схватив Джоша за футболку, я затягиваю его в комнату. Он садится на кровать Вероники, которая ночевала у Паркера. «Себя вести на работу? Или позвонишь и скажешь, что заболела?» «Нет-нет, я еще успеваю». Пока я собираюсь на смену, из головы не выходит мысль, что Джош только зря машину гоняет, ведь Блумингтон — очень маленький город. До волшебного театра несколько минут пешком, но Джош всякий раз настаивает на том, чтобы меня подвести. Он напоминает Кларксов, с их вечным стремлением все контролировать, и это пугает но Джош ссылается на холодную погоду и прикрывается заботой обо мне. «Если хочешь, по дороге заскочим за кофе. Время еще есть». «Спасибо». Я переодеваюсь со скоростью света, быстро окидываю взглядом свое отражение. Зеркало не трескается. Уже хорошо. Потом беру Джоша за руку и выбегаю, не забыв, впрочем, нацепить на нас солнечные очки. Пока мы едем в волшебный театр, Джош гладит меня по бедру и улыбается уголком губ, а я молча пью кофе. Вспоминая вчерашний вечер и говорю себе, что, учитывая алкоголь и звонок матери, возможно, я слишком все драматизирую. У кинотеатра Джош паркуется во втором ряду, и я быстро его целую, но он удерживает меня за руку, желая продлить момент. «Я люблю тебя». Он глядит на меня с нежностью. «Заеду за тобой в 10, хорошо?» Я слышу его признание, но ничего не чувствую, поэтому киваю и выхожу из машины. Приглушенный свет в холле волшебного театра — настоящее благословение небес. Пусть моё похмелье и начало отступать. Сибил машет мне издалека, занятая разговором с клиенткой. Я иду переодеваться, чтобы не опоздать к началу смены. Первые минуты у меня все валится из рук. На кассе я путаю заказы. Хорошо еще, что на сеанс пришло не так много народу. И тем не менее, я должна собраться, потому что на вечерних показах людей будет куда больше. Наконец, последний зритель скрывается в зале, и я утыкаюсь головой в прилавок. Когда поднимаю глаза, Сибил уже стоит перед кассой и ждет рассказа о последних событиях. «Как прошел вечер?» «Ну, неплохо». Бормочу я, складывая монеты в башенке. Прости, я лезу не в свое дело. Она помогает мне считать выручку, не переставая время от времени бросать взгляды из-под Почему ты так говоришь? Я по лицу вижу, что ты закрылась. Ничего страшного, ты не обязана передо мной отчитываться. Проблема в том, что я сама не понимаю, что чувствую. Я как будто тону на мелководье. Истекаю кровью, хотя ран нет. И все же постепенно начинаю говорить. Сибил всегда так. Она воплощение тепла, заботы и поддержки. Ей хочется доверять. Понимаешь, я думала, что переезд в колледж поможет мне освободиться. Но что бы я ни делала, мне кажется, что я возвращаюсь в клетку. Вчера мне позвонила мать, и это был кошмар. Сибилл облизывает губы. Я думаю, невозможно обрести свободу, просто сбежав. За нее нужно биться каждый день. Это скорее состояние души, чем что-то другое. «Состояние души». Я ловлю себя на том, что слова Сибил ассоциируются у меня с ней и с Вероникой. С двумя девушками, которые умеют радоваться жизни и никому не позволяют наступать себе на горло. «А твой футболист тебя не утешил?» спрашивает Сибил, спеша перевести разговор на другую тему. «Скорее разочаровал. Это было... Наверное, мы слишком много выпили». «Разочаровал?» В смысле, это было никак или ничего не было? Нет, все было неплохо, по крайней мере, сначала. Но потом все застопорилось из-за презерватива. Он не хотел его надевать, и я сказала, что продолжения не будет. То есть на этом все и закончилось? Нет. Шутишь, что ли? Ты сказала нет, а он продолжил? Он тебя заставил? В глазах Сибил тревога, и в голосе тоже. Надо все ей объяснить, пока она не напридумывала ужасов. Нет-нет, никто меня не заставлял. Я хотела заняться с ним сексом. Просто я предпочитаю пользоваться презервативами и не торопиться. Люблю растягивать удовольствие. Но я, наверное, слишком многого хочу. Сибилл хмурится, но я чувствую, что мой ответ её немного успокоил. Послушай, дорогая моя, даже если вы пара и оба напились, это не повод не считаться с твоими желаниями. Он заставил тебя сделать это без презерватива? Нет, он... он потом сходил за ним. Прости, мне не слишком удобно это обсуждать. К тому же ничего страшного не случилось. А могло. Парни в сексе редко бывают альтруистами. И это не первая история об испорченных отношениях. Важно, чтобы ты понимала, ты не обязана соглашаться на то, что тебе не нравится, независимо от того, кто в твоей постели. Запомнила? Да. В следующий раз постарайтесь заранее подготовиться. Лучше не пейте. И забудьте о своих родителях хоть на пять минут. Не позволяй прошлому отравлять настоящее. Я опускаю голову, слегка смущенная словами Сибил. она обнимает меня за плечи. Кстати, о птичках. На следующих выходных у меня день рождения. Я хочу отметить его за городом. Вообще, я думала только тебя пригласить, но если хочешь, можешь поехать с Джошем. Только представь, Природа, тишина. Мне кажется, это пойдет вам на пользу, и у вас все наладится. Если ты действительно считаешь, что вы не с того начали, но еще можно все исправить, дай этим отношениям второй шанс. Спасибо, Сибил. Я подумаю. Я ее, значит, на день рождения приглашаю, а она еще думает. Наглость какая. Я невольно улыбаюсь. Нет, я обязательно приду. И ты права. Мне нужно поговорить с Джошем а выходные на природе выглядят очень заманчиво. Заодно и я за вами присмотрю, — заявляет Сибил и подносит два пальца к глазам, мол, я слежу за тобой.